Глава 20. 19 февраля. Утро. Таус. Институт. «Всем все понятно?» — спросил Туман, построив нас в зале приемки. «Так точно!» — рявкнул строй из 35 бойцов, стоящих перед ним и грачом на вытяжку. «Я тоже в шеренге и тоже ору со всеми. Сейчас я такой же боец, как и все, а не миллионер и владелец кучи различных предприятий. Да, у нас тут сейчас в Тарую дофига богатых людей. Директоров, бизнесменов. Но сейчас мы единое целое». Вокруг меня мои друзья, пацаны, которые уже давно стали мне семьей. Те, с кем мы, не побоюсь это сказать, прошли огонь, воду и медные трубы. Те, с кем мы, залезали в такую жопу и выбирались из нее, что потом вспоминать страшно. Перед туманом и грачом все равны. Будешь кичиться, тебя быстро спишут. Но нет же, мля, все опять рвутся в самую жопу. Сейчас наши отцы-командиры провели нам последний инструктаж перед переходом в мир Белазов. Со своими женщинами мы быстренько попрощались час назад. Опять слёзы, сопли. Когда это все кончится? Ну и все такое. Но бабы сказали, что нас будут ждать. И они понимают, зачем мы туда едем. И чем нам грозит появление гонов в нашем мире. Да и не только в нашем. Так что паноют чутка и успокоятся. Сам Белас еще вчера весь проверили. Загрузили оборудование, технику, оружие, продовольствие. И все, что нам может понадобиться. А понадобиться может все, что угодно. Хорошо, что там места много. Все-таки тачка большая, три этажа, куча комнат. Вот и грузили все, что считали нужным. Второй наш БелАЗ будет стоять на готове. Это если нас нужно будет спасать. Там еще 30 бойцов и еще около 40 на подхвате, на тачках поменьше. Монстр, десантные грузовики, коробочки. Но, надеюсь, до этого дело не дойдет. Зал приемки после позавчерашней бойни уже весь отмыли. И, само собой, вытащили все трупы гонов. Сейчас вон группа рабочих, которые штукатурят и красят стены, посматривают на нас. Вернее, на то, как нас туман тут строит. Строит так, для профилактики. Самое приятное, что с нами Малыш и Юб. Их обоих вчера нашли в поселке, где бывшие рабы со своими хозяевами в русскую рулетку играли. Вернее, сначала эти богатенькие буратины, а потом наоборот. И Малыш, и Юб там жили и по хозяйству помогали. Вон башка Малыша возвышается над всеми, и он стоит радостно лыбится рядом с тучей и клёпой. Юп опять без оружия. У него мозговой штурм. Рядом с полукедом Аватари. Как-то он прилип к ним. Чуть дальше Дже и двое его бойцов. Когда они увидели малыша и Юпа, то просто охренели, особенно от малыша. «Это вы, пацаны, еще Белас не видели? Ща вообще в ауте будете!» «Вопросы!» — Рявкнул туман на весь зал приемки так, что рабочие стали еще усерднее ремонтировать стены. «Открыть ворота!» — отдал он в рацию команду спустя полминуты, когда вопросов не последовало. Технари так и ждали команду, и через 30 секунд раздалось. Открытие! Через пять, четыре, три, две, одно, открытие. Пошли, девочки, грузимся и не щелкаем! Снова рявкнул туман. «Строим, быстрым шагом мы прошли в наш ангар в мире Белазов. Затем также толпой вышли на улицу. Сейчас тут опять сезон дождей, но дождя нет. Хоть это хорошо. Он вон только что прошел на асфальте лужи земля сырая. Мы где? негромко спросил у нас о Дже. «В другом мире». Так негромко кто-то ему ответил. «Потом все, Иди молча». «Топаем дальше». «Вот он, красавчик!» Не удержался, топавший рядом со мной слива. Мы вышли на базе около Сивоха. Блин, зябко тут. Сразу сыростью понесло. А вон и Белазы стоят. Их оба сюда перегнали. «О, пацаны, гляньте!» Воскликнул Крот. «Братки наши стоят!» «Точно. Около шестиколесного Белаза стояли две черных пятерки БМВ» Три черных же «Чероки», три «Кабана», «Семерка БМВ» и рядом с ними небольшой фургон. «Походу, Хас тоже тут», — добавил Страйк. «Вон его, шестисотый!» Братки, увидев нас, тут же выбрались из машин. «Ну, блядь, точно! Пацаны из девяностых! Тачки, кожанки, короткие стрижки, оружие сто процентов в тачках. Вон вижу Хас, Бер, Ган и Шун и еще с десятка полтора знакомых рож. «Проверить все и вся!» Снова начал орать туман, когда мы подошли к Белазу. «Через пятнадцать минут отправляемся. Вам чего?» Он тут же наехал на братков. Теж обалдели. Они думали, что сейчас привет, как дела, а тут злющий непонятно почему туман. А все уже узнали, братки тем более, что когда туман злой, его вообще лучше не трогать. Я украдкой помахал браткам рукой, да и наши вон многие тоже помахали. «Я вам что сказал делать?» Снова гаркнул туман, увидев наше махание. Пацаны быстренько засеменили в белаз. Видал, какой аппарат? услышал я рядом довольный голос Колючего. «Это вам не ваши трантайки. Повернувшись, увидел, что Джей и два его бойца, которые отправились с нами, стоят, открыв рот и рассматривают Белас. «Пацаны, идите внутрь!» — быстро сказал я им. «Пока туман вам наряды не влепил!» «Пошли, мужики!» — дернул за рукав Джека Колючий. «Покажу вам ваше койко-место!» Охотники кивнув ломанулись через открытую заднюю аппарель за Колючим. Небольшую горку ящиков, которые лежали около парели, мгновенно затащили внутрь. Я даже отсюда увидел стоящие внутри две баги, которые тут же полезли осматривать крот, чуб и череп. И четыре больших метлы. Они стояли на специальных стойках, чтобы не расходовать энергию парящих камней. Как нужно будет, камни положат в специальные ящики, и метла будет парить над землей. «Командир, можно вопрос?» Вытянувшись по стойке смирно, спросил Хас. Но, Уперев руки в боки, ответил Туман. «Возьмите нас с собой! настрое! Он быстро потыкал пальцем в ребят. «Ух ты! Круто, если Туман их возьмет. «Хас, Ган! Какие они в деле, мы уже все видели! Пацаны нормальные, не подведут!» «Оружие, припасы и обмундирование есть!» Каз тут же показал на фургончик. «Грузитесь!» — через пару секунд ответил Туман. «Через двенадцать минут отправляемся!» «Здорово, пацаны!» Мы все таки полезли обниматься с братками, когда Туман исчез в недрах Белаза. и уж кого-то там песочил. Мы отсюда слышали его крики. «Чё, не выспался ваш головорез сегодня?» — весело спросил у меня Хас, открывая заднюю дверь фургона. «Да хрен его знает!» — честно ответил я. «Он перед операциями всегда такой. Куда едем, знаете?» Слышали от ваших?» — ответил Бер. «Но мы с вами». Из Белаз один за другим украдкой стали выбегать наши мужики, быстренько здоровались с братками, обменивались парочкой фраз, хватали по коробке из фургона и назад в Белаз. Рассусоливать времени нет. «Как у вас дела?» — быстро спросил я у Шуна и его друзей. «Они с нами не едут. Они точно не бойцы». «Нормально все, ответил Шун. «Город подмяли, бизнес идет. Тут некоторые хари хотели наркоту у нас в городе начать продавать. К нам приехали. Мы их послали. Вы бы видели, какие они нам барыши обещали. Но про наркоту мы помним. Они затихли. Мы следили за ними. Потом все таки начали торговать из-под полы. «Надеюсь, положили их всех?» — буркнул Большой. «Ага, за одну ночь всех. Наркоты всего хи не будет». С Хасом и его людьми плодотворно работаем. Банк и Влос, и Всевохи открыли. Короче, нормально все. Вернётесь, приезжайте в гости. Новостей много. — В этом долго трепаться будете, мать вашу! — раздался сверху крик тумана. — Вот же, блядь, не имётся ему. Он уже из люка высунулся и снова орёт. Вот же накатило на него сегодня. — Все, пацаны, давайте. Я быстро пожал бандитам руки. Вернемся обязательно заскочим. — Ну тогда с нас, Поляна! — радостно добавил шум. «Шум, тачку мою не раскалите!» Схватив рюкзак и закрывая дверь фургона на прощание, сказал Хас. «Не боись, будет в ангаре тебя ждать». Забегаем в Белас, бегом на второй этаж. Там большинство спальных мест. Честно, я прям соскучился по этой машине. Внушает этот Белас что-то мощное, неприступное, надёжное. Этакий бронированный монстр, которого хрен возьмешь, если только натаскать кучу взрывчатки и попробовать рвануть одну из многочисленных дверей или люков. Но сделать это будет проблематично, так как бойниц в нем наделана. Мама, не горюй. Грач, туман, собравцы еще несколько прошедших войну мужиков тщательно высчитывали мертвой зоны, их просто нет. В этом Белазе даже в днище есть бойницы. Это на тот случай, если какой-то камикадзе или псих решит подобраться снизу. Там высота кузова-то в полный рост, под машиной ходить можно. А мушкетер уже валяются в своих гамаках. Котлеты, паштеты, вон что-то жрут. Упырь вешает на специальное крепление помпу. причем гамаки у них тоже разукрашены всякими ленточками, чтобы все знали, что это места наших мушкетёров. «Слива, вылезай, млядь, я тоже хочу!» И два удара по железу. Оборачиваюсь и вижу, как Митяй стоит и бьет ногой по двери туалета. «Да погоди ты, я только приступил к процессу!» — раздалось оттуда. «Иди, Митяй, на первый этаж!» — усмехнулся Леший. «Это надолго. Или на третий. Вот же, млядь, Слива, засранец!» Беззлобно произнес мятя и припустил к лестнице. «Вот и мой гамак. Вешаю сумку с вещами на крепление, рядом оружие и с огромным удовольствием в него плюхуясь. Вижу в нескольких метрах от себя Дже и его пацанов. «Дже, ну как?» — спрашиваю у него. Те все еще охреневают, с удивлением крутят головами. Один из бойцов никак не может забраться в гамак, пока проходивший мимо большой просто не толкнул его в него. «Честно, я в приятном шоке», — с уважением произносит Дже. «Если бы мне сказали, что такая машина существует, я бы не поверил». «Тот тоже такой?» — спрашивает Архи, один из бойцов Дже. «Он поменьше, тут места больше». «Да уж, неужели он еще и едет? Это же домина какая-то». «Еще как едет! И все давит!» — рассмеялся я. «Сейчас сами все увидите». «Отправление через пять минут!» — раздался по громкой связи голос тумана. «Все проверить, закрепить! Как выйдем, быть всем внимательным! Не щелкать клевыми!» «Гера, включай, что там тебе надо!» «Пять минут отдыхаем, пацаны, и начнется. Спокойно сказал Клёпа. закидывая свой рюкзак прямо в гамак. «Вы бы оружие приготовили!» «Бля, я так хорошо тут лежу!» Но Клёпа прав. Выбираюсь из гамака, подхожу к пирамиде с оружием, беру АА-12, кратыш-помпу, специальные крепления на бедре. Рядом вооружаются другие пацаны. Мы, конечно, с собой сейчас принесли оружие, но тут его тоже хватает. Боеприпасов тоже завались. «Котлета, ты думаешь, ею воспользоваться?» — спрашивает кирпич. Оборачиваюсь и вижу, как котлета сидит и старательно точит напильником цепь на своей бензопиле. «Однозначно!» — коротко отвечает мушкетер, не поднимая головы. «У охотников глаза стали еще больше». Но «Ну и воюет он с ней», — пояснил я им. «И вон тот второй тоже, мамуля». По кузову прошла знакомая вибрация. «Завелись». Сейчас поедем», — комментирует Клёпа. Тут из туалета наконец-то вышел слива. «Опять жуков каких наелся!» — подкалывает его большой. «Да не ел я жуков!» — отвечает слива. «У меня что, живот прихватить не может?» «Может, может!» — улыбается большой, миролюбиво поднимая руки вверх. «Открытие через три минуты!» — раздается с динамика в голос Геры. «Закрыть аппарель и все люки! Все проверить! Запечатать машину!» Все, все мгновенно стали серьезными. По два, а то и по три раза проверили все двери и люки. Было слышно, как тяжелая парель встала на свое место. Так, бум! и тишина. «Теперь нас хрен возьмешь». «Минута до открытия», — комментирует Гера. Но «Ну, сейчас повеселимся», — занимая место возле одной из бойниц, говорит Слива. «Слышу, как наверху заработал электропривод пушки. Там грач и электроприводы зениток тоже вон заработали. Наши проверяют, как все работает. Занимаем места около бойниц. Наушники одевайте и включайтесь в общую сеть», — быстро говорит охотникам Клёпа. «Протягивай трое наушников». «Если тут начнут все палить, сразу оглохните. Если что, вон там вода и огнетушители». Он показал им рукой. Все кивают, наушники одели и воткнули штекеры в сеть. Тронулись. Я прям почувствовал, как Белас тронулся с места. «Открытие через пять, четыре, три, две, одно...» «Поехали, пацаны!» — прокомментировал Гера. «Ворота нам открыли прям тут. Белас очень большой, и высоты и ширины ворот в институте не хватило бы». чтобы пропустить через себя такую машину. Вот Гера со своими технарями и перенастроили ворота. «Внимание всем!» — успел сказать по внутренней связи Туман, перед тем, как мы въехали в мерцании «Увидите гонов? Открывайте огонь без команды! Выходим там же, где эвакуировали охотников, до первой точки 50 километров». Сквозь бойницу вижу приближающиеся работающие ворота. Мля, вот это ощущение!» Сижу на высоте третьего этажа, земля вон внизу. И эта хреновина едет. Внутри бела зачем-то приятно пахнет. Все такое чистенькое, почти новенькое. Бац! Проезжаем мерцание. И снова вижу эти облака. Снова тут этот ветер, который гоняет листья, палки, камни. Ну, если тут есть гоны, будем их валить. «Снайперы, на вас лот!» — Отдает команду грач. Выехали окончательно. Вокруг ни души. Только в недрах машины гудят электродвигатели и электроприводы зениток и пушки. мужики крутят стволами гонов нет вообще никого нет какой то мертвый мир потихоньку движемся дальше а погодка тут пипец добро пожаловать в мир гонов весело комментирует по внутренней связи гера спустя минуту или полторы когда стало понятно что гонов вокруг нет погода за бортом плюс девять ветер шестнадцать метров в секунду низкая облачность точное время десять часов семнадцать минут наблюдатели не щелкать это снова туман все остальные отбой «Котлета, давай что пожрать!» Тут же раздаётся голос сливы. «Пока можно расслабиться», — повторяю, так и продолжающим сидеть около бойниц охотникам. «У нас там есть кому наблюдать за окрестностями». Пацаны вон уже ставят оружие назад в пирамиды или специальные крепления и идут либо к гамакам, либо в туалет, либо на кухню. Тут она тоже есть. Короче, рассосались по Белазу. Крот с Чубом вон опять в гараж пошли. На третьем этаже Белаза сделана небольшая комната. Там и Гера со своей аппаратурой. И еще два места. Там сейчас, кажется, маленькие туча. Туда на экраны выведены камеры с внешнего обзора. Приборы ночного видения, тепловизоры. Так что эти двое хорошо видят, что происходит вокруг. Плюс у рыжего, который сейчас за рулем, тоже куча экранов перед глазами. Там же и клепа. Отсюда он уже ушел. Он тоже пару раз управлял этим белазом. Правда, раздавил все, что только можно, но вроде ехал. До первых скал, про которые говорил Дже, доехали где-то за час 10 час пятнадцать. Дальше повернули налево, и через три километра был проезд. Тут я почувствовал, как Белас встал, бегом на третий этаж. «Чё встали?» — спрашиваю Тумана с грачом, вбежав в отсек с водителем. «Да-да, именно отсек. Место завались. Там, помимо наших командиров, еще рыжий. О, он за рулем сидит. Хлёпа, колючий. И не менее задумчивый Иван стоит, сопит. Остальные пацаны просто смотрят в бронестекло. Вон туда, посмотри!» — показал мне рукой Туман на одну из скал. «Твою мать, не проедем!» Тут же сказал я, поняв, что туман имел в виду. «Точно!» — крякнул Рыжий. «Скала больно большая». Проезд-то был, но на высоте метров десяти свисал этот скальный козырек. Мы практически в него уперлись. И на камерах внешнего наблюдения было хорошо видно, что угол нашего Белаза в него упрется. Проехать никак. Сносить его весом машины? Может, и снесем, а может, и нет. Не, снести-то сможем. А если вся эта скала на тачку осыпется? Если повредит, чё? Что делать-то будем?» — спросил я. «Дже мне сюда быстро!» — коротко отдал команду туман. Чуп тут же сорвался за ним. Дже прибежал к нам секунд через пять-десять. «Через сколько будет долина с водой?» — спросил у него туман. «После этого проезда километров через пять. А что случилось? Почему не едем?» Я молча показал ему на скалу. «Мать!» — выдохнул Дже. «Большая у вас тачка!» «Рыжий на двести метров назад!» — отдал очередную команду туман. «Грач, задача — расстрелять скалу из пушки и сделать проезд». «Понял», — спокойно ответил тот. «Сделаем. Вань, пойдем, поможешь. Заряжающим будешь». «Надеюсь, гоны не услышат наши выстрелы», — вздохнул туман, смотря в толстенное бронестекло на эту скалу. «Выстрел!» — услышали мы по внутренней связи голос грача, когда рыжий подал назад, билась на двести метров. «Бах! Ох, ёбт, как тут на третьем этаже по ушам-то бьет!» Первый снаряд влепился точно в основании скалы. Взрыв. Она сыпалась частично. Грохот пипец. Одного снаряда мало точно. Спустя секунд двадцать. Выстрел. Бах! Второй снаряд влепился чуть выше. Да уж, 120 двадцать миллиметров могут многое разнести. Вот теперь другое дело. Тонны камней посыпались вниз, страшно гремя. Мляда настолько глухой не услышит. Грач, пока хватит. Тут же сказал в микрофон туман. Проедешь? Это уже у рыжего. Тот так и сидел за рулем, взял бинокль, посмотрел в него, секунд 10-15 и ответил. «Вон там, справа, большой валун. Его будет сложно переехать. Большой больно. Все остальные раздавим». «Грач, это снова туман. Большой валун справа внизу видишь? Шмальни по нему, только так, чтобы там все разметало». «Выстрел!» — снова громко сказал грач спустя некоторое время. «Бах!» — когда дым от взрыва и пыль рассеялись, мы увидели, что валуна больше нет. «Поехали!» Радостно сказал Рыжий, передвигая рычаг коробки передач. Наша махина снова двинулась с места. «Теперь нормально. Скалы нет. Пару раз качнулись на остатках камней. Разок что-то громко хрустнуло под колесами. Рыжий сказал, что это камень лопнул. Резине ничего не будет. И все, скалы остались позади». «Моща!» — вновь пораженный произнес Дже, все это время находившийся тут на третьем этаже и видевший всю картину произошедшего. «Покатили дальше». Я, да и не только я, все ждали, когда откуда-нибудь появятся гоны. Но их не было. Может, они не слышали наши выстрелы? Может, ждут, что мы, как и охотники, заедем подальше? Может, тачка наших испугала? Хрен его знает. В общем, но их не было. И через пять километров действительно увидели море. Я прямо охренел. Того берега не видно. «Это и есть это плато?» — просил я у Дже. «Да, ширина десять километров. Ехать надо прямо». Дальше будет скала в форме арки. «Рыжий, у кромки воды. Стоп!» — произнес туман. Белос остановился метрах в двадцати от воды. «Гера, прием!» «Да, командир!» «Ветер!» «Стих 8 метров в секунду, плюс 9, низкая облачность!» Туман щелкал кнопку, переключая связь на общую и продолжил. «Девочки, слушать меня!» «Ух! Если, говорит, девочки, значит, остыл и уже не такой бешеный!» «До места, где на охотников напали 10 километров!» Перед нами, как вы все видите, на экранах вода. Нам нужно убедиться, что дно выдержит нашу машину. Поэтому подготовить одну метлу, выехать и проверить дно на расстоянии 2 километра. крот водитель не чуб пулеметчики. пулемётчики Всем остальным не щёлкать. Внимательно смотреть по сторонам. Метяй колючий наверх. Кто хочет, тоже может подышать свежим воздухом. Только наверху. Крот, увидишь гонов, дави назад. Прикроем, только не петляй. «Срок до выезда четыре минуты. Выполнять!» Белас тут же наполнился топотом сапог. Я схватил из пирамиды стоящий печенек, дернул вторым номером сливу, тот схватил пару коробов с патронами, и мы быстренько двинулись к люку, который вел на крышу. Поджимлять. В другой люк уже лезут мушкетеры. Вот когда они успели тут очутиться? Снова вешанные оружием с ног до головы. У упоря и паштета торчат выстрелы КРПГ. котлет Котлета что-то дожевывает на ходу. Все, началось самое опасное. Сдается мне, что гоны или Лилот нас уже давно срисовали. А может и нет. Как обычно, в такие минуты в голову лезут самые плохие мысли. Слейва молодец, догадался взять с собой парочку пенок. Подстелили их под себя и упали на них. Свежо, но ветер вроде не сильный. Хорошо, что еще час назад утеплились. Замерзнуть не должны. Слышу, как работает привод опарели и сзади нас крутит башней пушка. гы раздался рядом знакомый рык. Малыш со своей адовой пушкой улегся рядом с нами. Вон еще пацаны на крышу выбрались, кто-то смотрит в бинокль, кто-то в прицел своего оружия. Рассосались по ней смотрим в разные стороны. Хрен к нам одна тварь незамеченной подберется. Риф и апрель с морскими биноклями. Блин, я-то не догадался свой взять. У меня же тоже такой есть в кабинете, в сервисе, на стене висит.